Письмо 117. От Сесили Воланш кавалеру Донцини. Продиктовано Вальмоном. «Неужели вы думаете, милый мой друг, что надо бронить меня, чтобы я стала грустить, когда я знаю, что вы тоскуете? И неужели вы сомневаетесь, что я страдаю всем тем, что вас мучит? Я разделяю даже те ваши страдания, которые сама вынуждена вам причинять. А помимо всего этого, мучусь еще и от того, что вы ко мне так несправедливы. О, это нехорошо. Я понимаю, чего вы рассердились. Оба последних раза, когда вы просили разрешения приехать сюда, я вам не ответила. Но разве так легко на это ответить? Вы думаете, я не понимаю, что то, чего вы хотите, очень дурно? А ведь если мне и заочно так трудно вам отказывать, что было бы, если бы вы находились здесь? И еще, пожелая утишить вас на один миг, мне потом пришлось бы всю жизнь раскаиваться. Видите?» «Я ничего от вас не скрываю. Таковы мои причины. Судите о них сами. Я бы, может быть, и сделала то, чего вы хотите, если бы не обстоятельства, о которых я вам сообщала. Этот господин Дежиркур, виновник всех наших несчастий, приедет еще не так скоро, а так как с некоторых пор мама со мной гораздо мягче, и я со своей стороны ласкова с ней, насколько это возможно, кто знает, чего я не смогу от нее добиться». А разве не было бы для нас гораздо лучше, если бы мы могли быть счастливы, ни в чем себя не упрекая? Если верить тому, что мне часто говорили, мужчины гораздо меньше любят своих жен, когда они слишком сильно любили их тоже нить бы. И это опасение удерживает меня больше всего прочего. Друг мой, разве вы не уверены в моем сердце? И разве время так уж не терпит?» «Слушайте, обещаю вам, что если мне не удастся избежать этого злосчастного замужества с господином Дежуркуром, которого я так ненавижу, и еще даже не узнав его, ничто не удержит меня, и я стану вашей, насколько это будет в моей власти и даже до свадьбы, так как для меня важно лишь одно, чтобы вы любили меня, и так как вы хорошо поймете, что если я поступаю дурно, то не по своей вине». Все остальное мне безразлично, лишь бы вы обещали мне любить меня всегда так же, как сейчас. Но, друг мой, пока представьте мне действовать, как сейчас, и не требуйте от меня того, чего я не могу сделать по весьма веским причинам, но в чем мне очень тягостно вам отказывать. Я хотела бы также, чтобы господин Девальмон не так настоятельно уговаривал меня уступить вам. Это лишь сильнее расстравляет мое горе. О, у вас в его лице очень добрый друг. Могу вас уверить, он делает все так, как вы сами делали бы. Но прощайте, милый мой друг. Я начала вам писать очень поздно и провела за письмом немалую часть ночи. Иду скорее ложиться, чтобы наверстать потерянное время. Целую вас, но не броните меня больше. Из замка, 18 октября, семьсот.